Глава восьмая Хваленный японский автопром протянул целых 10 минут. Уже на выезде из кластера им пришлось сворачивать на обочину и переть по бездорожью, снося урны и хлипкие навесы остановок. Затор на перекрестке с перевернутым трамваем не пробить. Дальше они врезались в густой орешник и едва выползли на убитую грунтовку, получили пару выстрелов в борт. Благо, кто-то лупил охотничьей картечью, так что отделались легким испугом. Та же шины не пробила. Но тут же на выстрел выскочили из кустов возбужденные мертвяки. Мозги-то им размазала по бамперу, но телевизор не спас, и радиатор забила потрохами. Прочистить такое на ходу не представлялось возможным, а останавливаться несколько рискованно. Бойня на речном привлекла излишнее внимание, и не только мертвецов. Полноценно воевать мог только Пал, да и то, если его не скрутит очередной спазм боли. Патронов кот наплакал, потому лучше уходить огородами и не отсвечивать. Однако и тут не прокатило. Тачка вполне себе рабочая и, наверное, выдержала бы еще много чего. Но навороченная электроника начала беспокоиться о водителе и пассажирах. Потому после перегрева радиатора тупо отключила двигатель. На табло бортового компьютера показалась надпись, что машина требует ремонта, и дальнейшее передвижение опасно для жизни. Она даже попробовала вызвать экстренные службы, но зависла в поиске координат. И так до сих пор их искала, набирая вбитые в программу номера этих самых служб. Тот самый момент, когда умная техника оказывается жутко тупой и неудобной. Возможно, есть еще один аварийный код, что сбросит все блокировки безопасности. Но Тропов его как-то запамятовал спросить у Прохора. Психанувший пал, раздолбал ножом панель компа, но только усугубил дело. Тачка начала подвывать сиреной и на шести языках звать на помощь. На всю округу. Пришлось быстро хватать хитреца, благо в нем почти треть веса убавилась, и валить в густые кусты. Повезло еще, что авто так и продолжало надрываться, что отвлекало монстров от уходящих по-тихому людей. Только тут же появилась новая напасть. Кусты разрослись на берегу мелкого и вялого ручья. Они толпой в два с половиной человека угодили по пояс в липкую заболоченную жижу. Это резко снизило и настроение, и комфорт, и подвижность. Хорошо, что на экомбезах есть эвакуационные петли, за которые удобно тащить раненого хитреца. Пал больше всего боялся, что неадекватный холод просто пристрелит их обоих. Но, похоже, амбал далеко не дурак. Пристрелить-то легко, или даже банально бросить. Но Прохор доходчиво объяснил, кто такие ментаты, и как трудно их обмануть. Снять ошейник у холода не вышло, а значит, он по-прежнему привязан к базе. Потому и тащит следом кусок тела товарища по несчастью. Понимает, что пал того не бросит, а затевать глупую перепалку или драку нерационально. Да и сам он теперь ранен и значит, жутко уязвим. 200 метров по ручью превратились в пытку. И листая дно хватало за ноги, почти по самые колени. еще и неудобная поклажа с капельницей. В другом мире хит уже давно бы отдал богу душу, а тут только горел огнем и худел на глазах. Спек та еще отрава, и не проходит без последствий. «Сука, этот Прохор! Накаркал!» Сплюнул холод, едва они смогли выбраться хоть наподобие берега, не возбудив при этом округу хрустом кустов и тростника. Два десятка лет под ружьем и семь из них в улье. Пожал плечами пал, пытаясь отдышаться и в то же время не вызвать острый спазм в груди. Просто знает реалии, сам все видел. Тут реально танк нужен. Не нравится мне все это. поморщился холод, едва ли не впервые высказывая столь яркие эмоции. Жемчуг замутил, нас отправил на базу, а сам типа инвалид. дерьмом все это попахивает не наша проблема отмахнулся пал ну свалит он с жемчугом с паранами, и что нам бы от добычи если бы что и перепало то пара кредитов плюс на счете базы все равно отжали бы все до последнего спорана. а так даже веселее от него я зла не видел так что пусть летит в свой лас вегас и трахает красоток мы подчиненные и выполняли его приказ Дальше с предателями пусть у командования голова болит. «А ты не безнадежен!» — с ноткой иронии обронил Холод. «Может, и выйдет из тебя толк. Со временем!» «Я знаю», — хмыкнул Пал, доставая карту. «Нужно понять, где мы и куда топать. Это география кластеров любого исследователя в могилу загонит». А вот тут возникла проблемка. Адаки работали по принципу местных рейдеров. А те в первую очередь отмечали на картах укрытия и перспективные точки мародерки. Водные потоки, как и дороги, в совпадали местами соприкосновения, но не всегда удачно или идеально. Часто разливались в болота на соседних кластерах, или наоборот, быстро пересыхали, превращаясь в вот такое месиво. И мелкие затхлые ручей не посчитали достаточно важным ориентиром. Сейчас даже трудно сказать, в каком по счету кластере они находятся и где искать полосу зеленки вдоль грунтовки. Да и есть ли она на карте? Ты ползапнулся, взглянув на холода. Сразу понял, что тот не помощник в любом деле. Две гранаты F1 на поясе и корт за спиной, но всего с двумя десятками патронов в ленте. Еще где-то умудрился раздобыть гюрзу. Но там с БК совсем печально. Да и ствол явно помятый. А без правой руки он только и годен, что таскать хитреца и пулемет. «Сиди тут», — вздохнул Пал. «Я разведаю местность и посмотрю, что можно решить с транспортом». А вот с последним вышел облом. Этот кластер явно проходной, о которых упоминал старшина. Тут раз за разом подгружалась глубинка, и все, что можно найти, это сторожку или же дикий дачный участок. По карте таких локаций тут много, и именно это делает дорогу относительно простой. Если не считать, что таковой, ее считают и другие сталкеры. Их Лексус как раз и обстреляли такие, кто пробует ходить в рейды с дряным обрезом и парой патронов. Эти бродяги больше надеются на топор и самопальный арбалет. Но подняться таким способом в местном биоценозе довольно трудно, если не подсидеть кого-то, у кого ствол лучше. а удача хромает. Вот и попытались остановить элитный Лексус с паренным выстрелом двустволки. Русский авось иногда и при таких раскладах вывозит. Тропов короткими перебежками обследовал окрестности, оставляя едва приметные зарубки. На подходящих ориентирах, но понял, что они застряли в очень глухом месте. А в Улье прямые дороги всегда ведут к смерти. Если очень хочешь выжить, то начинаешь быстро учиться. Хватает всего пары фраз более опытных бойцов на отвлеченную тему. Даже если они обсуждают достоинства женщин в различных стабах. Даже если шутливо. Но уже фраза «Да чтобы ты перед случкой со своим крокодилом в десяти лесах заплутал» о многом говорит, когда на своей шкуре понял, что значит десятилесие. Найти на десятки таких кластеров что-то полезное – та еще задача. А вот неприятности смотрят из-под каждого куста. Тропов успокоил трех бегунов и даже спидеров, но в этом ему помог и москит, и спецбоеприпасы с токсином. Он тормозил тварей, даже попадая в мягкие ткани и неопасные для жизни места. Идеальное оружие, если требуется отбиться от толпы мелких монстров. Но патроны таяли с ужасающей быстротой, что не могло не печалить. А в плюсе всего два спарана. «Что там? Кабаки и девки?» Спросил Холод, когда уставший Пал съехал на заднице по склону оврага. Аномалий не видел, но мутантов хватает. С двумя нахлебниками не пройти, загрызут. «Так бросил бы нас!» «Даже такой псих, как ты, должен понимать, что это не выход. Шею давит сильнее, чем совесть». «Тут крыть нечем», — согласился Холод. «Но что делать? Пешком не вытянем. Тут не так и много по прямой». Но не в нашем случае. «Знаю», — поморщился Пал, — «придется работать по местным законам. Устроим засаду, потом экспроприируем транспорт. Дорога должна быть популярной, ведь считается относительно безопасной. Ждать, конечно, придется, но это лучше, чем сбивать ноги и оставлять кровавый след по всей округе. Перекись скоро кончится, да и запахтинный хоть как-то перебивает опасный аромат. Пал помотал флакон с раствором перекиси водорода, которым заливали раны, после чего сбрызгивали их найденной в дамской сумочке жидкостью для снятия лака. Духи Прохор запретил использовать, слишком на человека указывает. Это единственное, что смогли придумать, чтобы хоть как-то перебить запах крови из стольких ран. «Да ты растешь!» – ухмыльнулся Холод. «Я прям в восторге!» «А я нет!» жестко обрезал Артём. «Ты лишь прикрытие и подтанцовка. Начнёшь стрелять без команды, пристрелю без зазрения совести». «Плохо говоришь». Зло прищурился холод. «Зато верно», спокойно ответил Тропов. «Ментаты не дураки, а установки цыгана никто не отменял. У нас выговор с занесением в минус, если помнишь. Не стрелять в своих и в мирняк». Кто валит нанкомбатов, получает пулю в затылок. Делай выводы. Я за твой косяк могу тебя пристрелить, и мне ничего не будет. Даже плюсанут. А если ты меня сольешь, то кончишь плохо. Расклад понятен? — Вполне. — Легко согласился Холод. — Растешь. Но я это запомню. — Лучше запиши, — отмахнулся Пал. — Я сюда не за красивые глаза и не по ошибке попал. «Уже одного такого злопыхателя вскрыл, со спины и со спущенными штанами застал. Так что не стоит меня недооценивать». «Это я тоже запомню», — негромко хохотнул Холод. «Ну раз ты тут такой бугор, то и тяни, решай-решала, я весь во внимании». «Нужно метров шестьсот пройти», — озвучил свой план Тропов. «Там новый кластер из сосняка». «Густо растет, так что при плохих раскладах уносить ноги проще, и на технике нас не догонят. Свалим сосенку ножами и бросим поперек дороги». Допорно! поморщился холод. «Это не земля тут, закон на кончике пули. Я бы при таких препятствиях на пути сначала стрелять начал, потом бы спрашивал, кто тут-то». «Знаю. Добавим растяжку из гранат. Вторую соорудим активной. Забросим уже в тулу засады. Ты прикроешь с пулеметом. Не все в этом мире звери. Наша задача просто показать силу. Может, отожмем технику, а может, договоримся. Да ты прям паладин!» Снова хохотнул Холод. «Ты своей смертью не помрешь. Зуб даю!» «Кто-то собрался жить вечно?» Не моргнув глазом, ответил Тропов. Так уж вышло, что он один из немногих, кто еще чтил заветы Роты Бессмертных. Жизнь без идеалов и высших целей, как, например, у холода, ему казалась не то чтобы жалкой, а какой-то бессмысленной. Пусть даже война в Афгане, как и большинство других конфликтов, не имела смысла, но именно там ребята своим упорством и благородством рождали нечто большее. Много ли ветеранов-героев Великой Отечественной помнят современные подростки? что с упоением обсуждают превосходство винтовок или танков на основе своих игр. Но на то они и щенки. Зато кто прошел хотя бы мирную армию, начинает понимать суть. И такие легенды им нужны. Возможно, та смерть в горах породит того, кого захватчики будут вспоминать с как местные рейдеры Скребера. Выбрав удобное место с вильнувшим вокруг ложбинный поворотом, свалили небольшую сухую сосенку. Звук ножей, чьими пилами воспользовались для этого, ни в какое сравнение не шел с хрустом падающего дерева. Пал вжал голову в плечи и еще минут десять так сидел, ожидая услышать утробное урчание мертвецов. Но в этот раз пронесло. Тропов специально уложил дерево по диагонали к дороге, еще и одной кроной. Выглядит более естественно. А главное, что-то серьезное вроде укрепленных джипов местных сталкеров вряд ли остановится перед таким препятствием. И уж тем более какая-нибудь коробочка. Скорее усилят внимательность или прочешут заросли из крупняка. Но от этого спасет ложбина. Гранаты пал прикопал и расклинил на дороге. А шнур протянул так, чтобы можно легко и быстро его обрезать, обезвредив растяжку. Это скорее аргумент для притормознувшей гражданской машины. Устраивать войну с серьезным отрядом у них нет ни сил, ни желания. И все же, несмотря на приличную населенность внешки сталкерами, ждать пришлось долго. Но этот вектор ведет от богатых кластеров к крупному стабу муров. Так что есть все шансы, что в ближайшее время кто-то здесь проедет. Больше всего беспокоил хитрец. И даже не тем, что находится при смерти, а тем, что его повязки постоянно кровавят. Этот запах зараженные чуют не хуже акул. Когда уже стемнело и Тропов собирался предложить продолжить путь с волокушами, он что-то почувствовал. Нечто неясное, но это его насторожило. Еще спустя минуту он услышал тихое тарахтение движка, больше похожее на скутер. Не совсем то, что им нужно, однако уже лучше, чем ничего. Из-за поворота вынырнула неясная, шумящая шинами тень. Крупные звезды и туманности давали достаточно света, чтобы на дороге можно разглядеть приземистые багги. «Работаем!» – прошипел пал холоду и залег у дерева. «Похоже, фортуна сегодня на их стороне».